Глава 33 Дореец явился через час. С собой у него была корзинка, из которой вампир достал пару запыленных бутылок, два глиняных горшочка, в которых аппетитно дымилось свежее жаркое, хлеб, окорок, сыр и фрукты. «Не успел пообедать», — пояснил Кальмин. «Присоединишься?» На мой рассеянный кивок лишь усмехнулся. «Бокалы-то у тебя есть!» Захватил хорошего вина и себе кое-чего покрепче. Разговор, как я понимаю, предстоит серьезный. Пока мужчина сервировал стол, молча достала фужеры. Села в одно из кресел, которые Вандорин передвинул в центр комнаты. «Приятного аппетита!» Ацалютовал наполненным бокалом родственничек. «Давай сначала поедим!» На этой желудок разговоры ведутся легче, да и вино немного расслабит, а то сидишь, натянутая, как тетива эльфийского лука. Хоть я и не была голодна, обедала каких-то два часа назад, но свою порцию умяла полностью. Простое, на первый взгляд, блюдо показалось невероятно вкусным. Впрочем, как и вино. Легкая, с едва ощутимыми нотками цитрусовых и сладостью экзотических плодов. Но, что же? Сытый дареец откинулся на спинку кресла. Вот теперь я весь внимание. Рассказывай. Я сделала очередной глоток из бокала, обдумывая, как намекнуть вампиру на некоторые меры безопасности так, чтобы он не обиделся. Но Вандоран оказался понятливым и первым предложил дать клятву крови. Когда все формальности были соблюдены, приступила к рассказу. С того самого дня, когда отправилась с сдавать злополучный тест, Кальман оказался хорошим слушателем, не перебивал, не высказывал сильного удивления. В наиболее шокирующие моменты... Он лишь подливал себе грапы из бутылки. Жгучую жидкость пил, как воду. Иногда задавал уточняющие вопросы и все больше мрачнел. «Я благодарен за оказанное доверие», — сказал он перед уходом. «А еще обязательно раздам щедрое подношение всем богам. Подумать только, моя младшая сестренка Ильмарк. Мало того...» что с безграничным источником силы, так еще и с фамильяром Аракнидом в придачу. «И что теперь? Я должен подумать, переговорить с несколькими влиятельными лицами, чтобы выяснить кое-какие моменты. Ты оказалась в эпицентре большой игры демонов, стала призом, обладание которым мгновенно возведет хозяина в ранг победителя. Но не расстраивайся, Кальмин обратил внимание, как я скисла после его слов. «Самой тебе, конечно, не справиться, но это не повод унывать. Запомни, ты теперь не одна. Есть я, Эйрел и еще целый клан Вандоронов. Если захочешь, познакомлю тебя со всеми, когда все закончится. Или ограничимся церемонией принятия в клан. «Зачем ты мне все это говоришь?» Это к тому, чтобы ты знала, тебе есть куда пойти. Есть дом, есть те, кто всегда о тебе позаботятся и вообще. Мужчина щелкнул меня по носу. По статусу ты наследная принцесса Дарийской империи. Э! озадаченно захлопала ресницами. Что? Ни разу в голову не приходило. Кем будет считаться для окружающих сестра? пусть и не родная, но признанная, будущего императора. Вот-вот, расплылся Клыкастик в очаровательной улыбке. Рукой он осторожно вернул на место мою отвисшую челюсть. Хм, про штат прислуги, покои в императорском дворце, пару домов в столице и на побережье, и земли со скромным родовым замком упоминать пока не надо. Эй! Опомнившись, попыталась остановить ринувшего в портал братца. «Я ничего такого не просила. Не возьму, слышишь?» Мужчина, ловко вывернувшись из охвата, крикнул. «Поздно. Это принадлежит тебе с той минуты, когда ты вошла в мой клан. Кстати, Свет, зови меня по-родственному, Кай». «Как ты меня назвал?» Схлопнувшийся портал затянула брошенную мной пустую бутылку из-под грапы: Тоже мне, брательник, подумаешь будущий император. Уши твои вампирячьи при встрече то побдеру. Это же надо, дома, слуги, замок! Возмущалась дальше я скорее для виду, Да и кто бы меня услышал сейчас? А вот отвлечь меня от грустных мыслей у вампира отлично получилось. От Кая я не стала ничего скрывать. Ни про дружбу с Аркханой, ни про фокус преображением в Алиану, ни даже последнее приключение в Гарема Шатаяна. Над тем, как мне удалось провести Транера, Дарриет смеялся долго. А вот факт, что у ректора замок Срединой Пустоши, озадачил не на шутку. Единственной загадкой для меня стало, что про все, что было связано с Араном после его гибели в подземелье целительской башни, так и не смогла сказать ни слова. Метрику о рождении Веледы Кальмин забрал с собой. Слишком цена оказалась бумажка. Немало крови уже пролилось, чтобы сохранить тайну. А сколько еще погибнет, неизвестно. В свете последних событий Кальмин посоветовал вести себя как можно незаметнее, а все дополнительные занятия отложить до поры до времени. Пришлось навестить Кринеля и Грейма, чтобы перенести факультативы на следующую неделю. Подготовка к предстоящему балу послужила хорошей ширмой. У преподавателей не возникло и тени сомнений. Нужно так нужно. Учить же меня местным танцам выпала честь. Эйрело Кто бы сомневался? Правда, во дворе меня перехватил ферд. Тершатыян, перестраховываясь, настоятельно посоветовал боевику освежить умение двигаться под музыку и даже аудиторию выделил для занятий. Впрочем, расстроенным парень не выглядел. Для танцев необходима партнерша, а значит это лишний повод провести время с эвелией. «В общем, бывший некромант с эльфийкой должны были послужить для меня примером того, какого мастерства в танце я должна достичь». Договорившись о времени и месте, распрощалась с парнем. Свободного времени было немного, но я решила заглянуть к Нику. Слишком унылым выглядел артефактор днем. Найти друга могла только в одном месте – некроманской лаборатории. Увлеченный работой, парень, как и в прошлый раз, не заметил моего появления. «Привет! Поздоровалась я. Уделишь мне десять минут твоего драгоценного времени?» «Привет! Да, конечно!» Отвечал Ник отрывисто, нервно. Мое присутствие его явно тяготило. «С каких пор? Что я сделала?» «Ты избегаешь меня?» Я чем-то тебя обидела. Почему? А ты не догадываешься. Знаю, уныло признала я. Но разве это причина, чтобы со мной не разговаривать? Алена, я все понимаю и не стану усложнять. Ник, я тебя не узнаю. Что такого наговорил тебе Транер, что ты даже не смотришь в мою сторону? Мне не хватает тебя нашего общения. А, по-моему, с общением у тебя дефицита нет. Огрызнулся артефактор. Я на минуту зависла от такого обвинения. Это что еще? Снова ревность? Мало ты, Яна. Теперь и к Эрелу ревнует. Слов нет, приличных. Несколько раз глубоко вздохнув, подавила первый порыв высказать парню все что думаю об этой ситуации. Это еще больше оттолкнет его от меня. Только поссоримся. А я ведь не за этим пришла. Эйрел опекает меня как родственницу. Что за бред? Он вампир, а ты... А я вошла в клан Вандоронов. Перебила парня, пока он снова не наговорил лишнего. Кальмин Вандорен принял меня в семью. Так что Эйрил теперь мне вроде как племянник. «Шутишь!» – оторопел артефактор. «Похоже, по мне такими вещами не шутят. И очень тебя прошу держать эту новость в секрете». «А как же ректор?» «Полагаю, будет в бешенстве», – хмыкнула я. «Но ты же, вы же! Да разве такое возможно?» «Кстати, Ник», проигнорировав вопрос парня, решила огорошить его еще больше. «Как ты смотришь на переезд в Дорийскую империю? У меня, говорят, там замок завалялся. Места много. Хочешь, просто живи. А хочешь, такую же лабораторию обустрой. Тебе очень диплом Артанской академии нужен э На зависшие изумленное лицо парня невозможно было смотреть без улыбки. Ты ведь это несерьезно или нет? Да, Тхарг, я так неожиданно всё». Ладно! сообразив, что глупо дожидаться сейчас внятного ответа собралась уходить. Подумай, но недолго И как там дела с экзонами продвигаются? Так это. «Почти, уже скоро. К субботе успеешь, а то мне так на бал идти не хочется. Причувствия нехорошие, что ли? Ох, не бери в голову!» Махнула рукой на настороженный взгляд парня. «Пойду я, перекушу немного и заниматься. Нужны мне больно эти танцы, бал!» Пробурчала уже себе под нос. Без них сколько лет жила, и еще десять раз постолько же обошлась бы. Несмотря на то, что к танцам я относилась положительно, демоническая бастра чуть не довела до нервного тика. Сложные в исполнении движения требовали невероятной гибкости, подъемы с переворотом в воздухе, смелости и доверия, а слишком тесное взаимодействие с партнером подразумевала довольно близкие отношения. Некоторые моменты были настолько откровенными, что я, умудрявшаяся делать это еще и неуклюже, начинала дико смущаться и краснеть. Отдать должное выдержке Эйрела. Ни словом, ни взглядом он не выказал раздражение или недовольство. Ну, собственно, возможного удовольствия тоже. А вот легкие движения ферта с овелений вызывали откровенную зависть, если бы не они сто раз посчитала танец похабный. Но у аристократов, которые все эти па учились с детства, движения были настолько естественными и грациозными, что захватывало дух. А еще приходило понимание, что танцевать лучше с тем, кто не безразличен. Тогда особое единение между партнерами только усиливалось. Возможно, поэтому с Эйрелом было так непросто. Не представляю, чему бы научилась под руководством Клоды. Искренне порадовалась, что вовремя отшила дроу. Не хватало еще обжиматься с одним из ее жутковатых наемников.